"Удивительно. Я очень хочу мороженого", ответила радостно улыбаясь Джордж. "Смотрите, Тимми понял, о чём речь. Он уже облизывается. Тимми, правда, хорошо, что мы опять все в сборе", гаф сказал Тимми и в двадцатый раз лизнул Эн руку. "Надо было захватить полотенце", сказала Эн. У него такой мокрый язык. «О, нет, больше не надо, Тимми. Пойди и полежи, Джулиана». «Слушай, а Джордж привезла бинокль?» Сказал Дик, внезапно разглядев, что на коричневом ремешке у Джорджа через плечо висит не фотоаппарат, а чудесный кожаный футляр с биноклем. «Вот здорово! Мы хотели посмотреть в него на галок в замке и журавлей на болоте». Но ну, я решила, что должна вызахватить это первые каникулы, когда у меня есть бинокль. Мама не разрешала мне его брать в школу. А далеко ещё до мороженого уже пришли. Это здесь, в молочном отделе, ответил Джулиан, вводя её в магазин. И я советую начать с ванильного, а потом съесть клубничное. а закончить шоколадным. Ты это замечательно придумал, сказал ей Джордж. Но, Надеюсь, у тебя хватит денег, если мы будем брать по три порции. Мне мама не очень много дала на карманные расходы. Они усели за столик и заказали мороженое. Полная невысокая продавщица улыбнулась им. Они уже успели с ней познакомиться. Хорошая погода стоит специально для вас, сказала она. Много сейчас приезжих фейнайтс. Нет, не много, ответил Джулиан, принимая замороженное. Ничего. Скоро будет побольше, ответила маленькая толстушка. Я слышала, сюда приезжает бродячий цирк. Он всегда останавливается на том же лугу. Вот хорошо, сказал Дик. Значит, у нас будут еще друзья. Мне нравятся бродячие артисты. А тебе, Тимми? Приятное утро. Значит, здесь поблизости есть ярмарка? Спросила Джордж, приступая к клубничному. Нет, они просто дадут несколько представлений, как в цирке Шапито, ответила продавщица. Там у них есть пожиратель огня, и жители посёлка сразу же прибегут его посмотреть. Нет, вы слышали о чём-нибудь подобном? Удивляюсь, как только можно промышлять такими вещами. А ещё, что там будет, спросила она? Ей даже думать не хотелось, что кто-то способен глотать огонь. Ну, там есть человек, который в 2 минуты может освободиться от всех верёвок. Как бы крепко его ни связали, ответила женщина. Это настоящее чудо. И ещё есть у них один по имени Резиновый. Он такой гибкий и скользкий, что может пролезть в самую узкую трубу и забраться в окно через самую узенькую щелочку. Господи, да из него может получиться очень ловкий квартирный вор, сказала Джордж. Хотела бы я тоже быть такой гибкой. Интересно, он отскакивает от пола, как резиновый мячик, если падает. И все засмеялись. А что ещё они умеют, спросила Энн. Хотя всё, что вы сказали, уже звучит очень заманчиво. Там есть дрессировщик змей, продолжала маленькая толстушка, невольно вздрогнув. Змей? Только подумать, Я так все время бы опасалась, что они меня искусают, и, наверное, за милю убежала от ползущей ко мне змеи. «Интересно, а какие у него змеи? Ядовитые?» — спросил Дик. «Мне бы не очень хотелось, чтобы рядом с нашими фургонами шастали ядовитые змеи». «Ой, замолчи!» — ответила Энн. «Я сразу тогда уеду домой!» Вошла покупательница. И продавщица стала её обслуживать. Несмотря на будущее соседство змей, ребята были просто в восторге от известия о цирке. Нет, им очень повезло, что на одном лугу с ними будут жить такие интересные